Несходны были с миром паркетных полов, книжных шкафов, картин, люстр, темное морщинистое лицо, ватник, неловко ступавшие солдатские ботинки человека из лагерного царства. Подавляя волнение, глядя за слезами глазами на двоюродного брата, Иван Григорьевич сказал, «Николай, прежде всего вот что... У меня к тебе не будет никаких просьб. Ни о прописке, ни о деньгах, и обо всем прочем. Кстати, я уже в бане побывал, зверя не занесу. Николай Андреевич, утирая слезы, стал смеяться. Седой, в морщинах, и тот же, тот же наш Ваня. И он сделал в воздухе округлый жест, а затем проткнул этот воображаемый круг пальцем, невыносимый, Прямой, как оглобля. И вместе с тем, черт тебя знает, добрый. Мария Павловна посмотрела на Николая Андреевича. Она утром доказывала мужу, что Ивану Григорьевичу лучше помыться в бане. В ванне никогда так не помоешься. Да и после мытья Ивана в ванну не отмоешь ни кислотой, ни щелоком. В пустом разговоре была не только пустота, улыбки взгляды движения рук покашливание все это помогало раскрывать объяснять понимать наново николаю андреевичу очень хотелось рассказать о себе хотелось больше чем вспоминать детство и перечислять умерших родных больше чем расспрашивать ивана но так как он был воспитан то есть умел делать и говорить не то что хотелось он сказал «Надо бы нам поехать куда-нибудь на дачу, где нет телефонов, и слушать тебя неделю, месяц, два». Иван Григорьевич представил себе, как, сидя в дачном кресле и попивая венцо, он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна. И даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их. И, качая головой, он сказал, «Да, да, да, сказки тысячи и одной полярной ночи. Он был взволнован где же он коля тот ли в потертой сатиновой рубахе с английской книжкой под мышкой веселый остроумный и услужливый или этот с большими мягкими щеками с восковой лысиной всю жизнь был иван сильным Всегда к нему обращались с просьбой объяснить, успокоить. Иногда даже обитатели уголовной лагерной Индии просили его слова. Однажды ему удалось приостановить поножовщину между ворами и суками. Его уважали разные люди. И инженеры-вредители, и оборванный старик-кавалергард, и Деникинский подполковник, мастер лучковой пилы, и минский врач-гинеколог, обвиненный в еврейском буржуазном национализме, и крымский татарин, роптавший, что его народ с берегов теплого моря изгнан в тайгу, и колхозник, смыливший в колхозе мешок картошки, с расчетом не вернуться после отбытия срока в колхоз, получить по лагерной справке шестимесячный городской паспорт. Но в этот день ему хотелось, чтобы чьи-то добрые руки... сняли с его плечи тяжесть. И он знал, что была одна лишь сила, перед которой и чудно, и хорошо ощутить себя малым и слабым. Сила матери. Но давно не было у него матери, и некому было снять с него тяжесть. Николай Андреевич испытывал Странное чувство, совершенно невольно возникшее. В ожидании Ивана он с умилением думал о том, что будет с ним до конца искренен, как ни с кем жизни».